В Агероне было множество зданий, которые выбивались из общего ряда по архитектуре и габаритам, и скорее могли бы находиться в более крупных городах. Благодаря этому, а также запутанные довольно-таки хаотической архитектуре города, при особом на то желании скрыться от чужих глаз не составляло труда. К тому же, во внутренней части Агерона улицы оказались просто заставлены винными бочками, что позволяло отраду сливаться с окружением без какого-либо риска. Тем не менее, каждый раз, когда им на пути попадался патруль, Они, замирая в бочках в тревожном ожидании, задерживали дыхание. Здорово же! Создавалось ощущение, будто они попали в какой-то стелс-экшен в лучших традициях Metal Gear Solid. Процесс отслеживания перемещения врага с использованием мини-карты и незаметного передвижения по городу оказался весьма увлекательным. Прокравшись таким образом около 20 минут, отряд достиг первых ворот. Бочки сгрудились недалеко от пропускного пункта в следующий район города. На этом участке расположено множество сторожевых башен, Так что не расслабляйтесь. Самым сложным проникновением на территорию врага было избегание этих башен. Часовые в башнях имели громадный радиус обзора, и с каждого замеченного ими маскирующегося персонажа сразу же снимался эффект камуфляжа. Как только отряд входил в поле зрения часовых, риск обнаружения мгновенно подскакивал до 50%. Попробуй они прокрасться вблизи одной из десяти башен, расположившихся на их пути, то гарантированно попались бы. Их можно обмануть, если двигаться близко вдоль стены. то единственным риском станет обнаружение другой башней, но радиусы обзора башен по направлению на 3, 4 и 6 часов не пересекаются. «Напрямик пойти не получится. придется нейтрализовать часовых в этих башнях», — прошептал Шамбала. «Нам повезло. Три башни находятся на большем расстоянии от других. Мы с Арком займемся башнями на 3 и 4 часа, и Эпсап возьмёт на себя башню на 6 часов. Там риск поменьше. Необходимо успеть сделать все, пока часовые на других башнях смотрят в другую сторону». Уверен, что справишься. Так что, забыл, с кем разговариваешь, идиот? Для дальнейшего продвижения по городу им было необходимо ослепить башни, преградившие путь. Единственным действенным методом достижения этого было скрытное убийство. А как ни крути, Шамбала в этой сфере обладал куда большим опытом, нежели Арк. Вот и отлично. Засмеявшись, ответил Арк. Тогда начнем. Постоянно поддерживайте шепот. Я буду держать вас в курсе перемещения стражников. Три бочки начали подступать к башням. Останавливаясь при приближении патрулей и продолжая движение после их ухода, они с горем пополам достигли лестниц, ведущих к башням. Арк постоянно сверялся с миникартой и рассчитывал время. По причине ограниченной видимости из бочки, он полностью полагался на наблюдение Дедрика. «Шамбала», — часовой повернул голову и смотрит направо. «Вижу. Кстати, твоя летучая мышь и правда полезна при совершении скрытных убийств. Может, подаришь ее мне?» — подразнил Шамбала, ловко взбиравшийся на вершину башни, пока часовой смотрел в другую сторону. «Ни за какие коврижки! Очень зря! Давайте прекратим болтовню и сосредоточимся на задании. Сейчас! Никто из них не смотрит!» Выбравшись из бочки, Арк активировал скрытность. Радон, и ядовитый удар! Повинойсь команде, Радон плюнул на меч кислотной жидкостью, после чего Арк, забравшись на башню синхронно Шамбалой, нанёс стражнику удар в спину, пока тот следил за пропускным пунктом. Вы нанесли критический удар. Накоджок парализован ядом и не способен двигаться на протяжении пяти секунд. Отравленный часовой упал на пол, словно тряпичная кукла. Парализующий яд использовался не случайно. Если бы стражник позвал на помощь, то это едва ли можно было бы назвать скрытным убийством. Арк начал наносить беззащитному часовому удару с помощью темного клинка, отчего его здоровье стремительно уменьшалось. Когда действие яда закончилось, мышцы рта воина пришли в достаточную дееспособность для крика, Однако Арк в нужный момент наносил тому парализующие критические удары. Благодаря трёхсотому уровню Арка и бонусу к характеристикам в условиях темноты, через 15 секунд дело было сделано. Покончив с Накуджуком, Арк обернулся с легким чувством превосходства, но, как оказалось, Шамбала успела расправиться со своим стражником раньше него. «Вот же!» — возмутился Арк, поджав губы. С того момента, как он попал в Нижний мир, его умения и характеристики значительно выросли. Даже Джил и Дюк больше не были ему ровней, Все это привело к раздутию самомнения Арка, вследствие чего он считал себя сильнее Шамбалы. Однако, судя по тому, как быстро Шамбал разобрался со Стражником, разница между ними была не так уж и велика. Впрочем, Шамбала все же профессиональный ассасин. Но от этого Арку было не легче, однако тут его размышление прервал появившийся на мини-карте знак восклицания, сопровождавший движение одной из красных точек. Красные точки символизировали воинов на Куджуков. а восклицательный знак говорил об опасности. К своему ужасу Арк заметил солдата, направлявшегося к башне, в которой находился Шамбала. «Шамбала, внизу, на 7 часов!» Глаза Шамбалы стрельнули в указанном направлении. Мгновение спустя Арк с отвисшей челюстью наблюдал, как прямо в рот на куджука вонзился кинжал. Наконец ему довелось увидеть действие метания ножей Шамбалы. Святой убийца специализировался на ядах, кинжалах и мечах. На примерах яды были мощнее, производимых радуном. Пораженный отравленным клинком, стражник повалился на землю, в то время как Шамбала, подобно цирковому гимнасту, спрыгнул с башни и, приземлившись прямо на обездвижное тело Накуджука, пронзил его голову мечом. Урон от скрытного убийства и урон от удара в падении сложились поистине колоссальные повреждения. Оглушенный стражник не успел даже пискнуть. Хрена, ну даёт. Арк восхитился настолько гладким исполнением. Ему повезло, что Шамбала был на его стороне, и он никому не пожелал бы такого врага. «Пора уходить». Спрятав тела дозорных внутри башен, они поспешили замаскироваться обратно. Все башни находились в обзоре друг от друга, поэтому если с других вышек увидят тела мертвых дозорных, то проблем не оберешься. Пока Арка и Шамбал разбирались на своих башнях, я Япсап обезвредил третью и присоединился к нём. Ха, ха ха Оказалось проще, чем ты предполагал!» Реабилитанты радовались, как дети малые. «Поначалу было боязно, но в итоге трудности не возникло». Держите ухо востро. если нас обнаружат до того, как мы доберемся до мирового древа, то миссия будет провалена. Впрочем, признаться, Арка сам чувствовал себя немного расслабленно, как и сказали реабилитанты, пока все шло гораздо проще, чем он себе представлял. Наловчившись перемещаться в бочках, они начали продвигаться к цели еще быстрее. Стойте, кто-то идет? Все восемь бочек замерли по команде Арка, и через несколько секунд из-за угла вышел десятилетний на мальчик. Что, ребенок? Арк вздохнул с облегчением. И правда, детей принято считать менее опасными, чем вооруженных до зубов солдат, однако не в этом случае. Ведь ребенок был гораздо любопытнее взрослых патрульных, и его действия невозможно было предугадать. И как следовало ожидать, мальчик неожиданно остановился у бочек и принялся их рассматривать. Риск 50%. Уровень риска подскочил до 50% вследствие интереса, проявленного мальчиком. «Да какого? Что ты вытрашился?» «Нет, здесь никого. Иди давай!» Услал Арк мысленное указания ребенку, вытаращившись на него. Однако, как и было сказано, предугадать его действие не представлялось возможным. Мальчик внезапно засунул палец в дырку, находившуюся сбоку бочонка. Кто вообще вставляет пальцы в стоящий на улице бочки с неизвестным содержимым? Но подумать об этом Арку придется в следующий раз, ведь палец угодил ему прямо в глаз, заставив вскрикнуть и отпрянув повалиться на бок. «А «Э, ты че, совсем что ли?» «А, призрак!» Мальчик тоже упал от неожиданности и испуга. Разумеется, крики привлекли внимание ближайшего патрулировавшего отряда на куджуков. «Риск сто процентов!» С отряда сняты эффекты камуфляжа и фэншуя. «Твою налево!» – Простонал Арк, оценивая ситуацию пухшим глазом. Но «Ну, молодец, придурок недоделанный!» Поднялся из бочки Шамбала, смирив Арка недовольным взглядом. «Я бы посмотрел, как ты останешься тише воды ниже травы, когда тебе пальцем в глаз тычут!» «Где этот проклятый пацан?» Налитые кровью глаза Арка метнули убийственный взгляд на мальчика. Тот вздрогнул и поспешил спрятаться за спинами стражников. «Арк, прекрати! Он хоть и на куджук, но все же ребёнок!» «Мальчуганом стить собрался!» «Давайте вести себя, как подобает взрослым!» Арк обернулся на укор лариэтты, шамбалы реабилитантов. Для него не имело значения ребенок это был или взрослый. Однако сейчас у него не было на это времени. Черт с ним! Давайте выбираться отсюда!» Арк повел отряд за собой, и они побежали вниз по улице. Тут напуганный мальчик переменился в лице и захихикал им вслед. ха ха, -ха Нарушители! Вы дураки! Вам всем конец! Да мы порвем вас на части и съедим! А у того урода, что напугал меня, я съем глазные яблоки!» Выдал юнец отборный поток брани, в то время как отряд Арка ретировался. «Интересно, кто его воспитывал?» Арку было любопытно посмотреть на лица его родителей, если бы они сейчас слышали все это. Впрочем, они же были хаотическими NPC, поэтому только похвалили бы сына. «Арк!» — неуместное размышление Арка прервало резкий окрик Шамбалы. И рефлекторно обернувшись, он побледнел от ужаса. «Вон! Вон они!» — играли когда-нибудь в Старкрафт. «Значит, должны представлять Орду из двухсот Заргов, верно?» «А теперь представьте, что у вас всего восемь юнитов. Вот так Арк себя и чувствовал. «Нарушители! Убейте их! Как они посмели пробраться в Агерон!» Неисчислимое количество накуджуков начало лезть чуть ли не из всех щелей, улиц зданий, они исчислились сотнями. Впервые за весь опыт игры в новом свете арк был окружён таким количеством монстров, они заполонили всю площадь, на которой оказался особый отряд арка, а также все прилегающие к ней переулки. Накуджуки, обнажив оружие, атаковали, в то время как другие начали осыпать их стрелами и копьями, И отряд быстро превратился в восемь легких мишеней. Они даже не успевали занести оружие или заблокировать удар. «Исцеляющее прикосновение! Оберег богини!» Ларета делала все, что было в ее силах, но этого оказалось недостаточно. Ларета переключись на комбинацию из трех защитных бафов!» От наступательных бафов в этой ситуации толку было мало. Сейчас главнейшим приоритетом отряда являлось выживание, следуя указанию арка, Девушка активировала защитные бафы, что повысило выносливость защиту и укрепление отряда. Затем она в очередной раз применила восстановительную магию, что позволило немного сдержать общую скорость падения здоровья. Исцеляющая. А! Скрик боли Лариетты прервал чтение заклинания. Лечение и бафы, которыми она снабжала группу, обратили внимание монстров на нее, как следствие, атаки на Куджуков теперь сконцентрировались на лариэте. Балкон и Дак, недавно сменившие профессию на хранители штурмовиков. Использовали провокацию ради привлечения внимания противников, но безуспешно. И они были окружены сотнями на куджуков, и двоих воинов оказалось недостаточно для защиты их лекаря. «Такими темпами она долго не протянет!» Арк метнул ей под ноги меч-пилу и прокричал. «Обратная трансформация! Розак! Удар щитом!» «Клац, клац, клац!» Оказавшись перед ларетой, Розак сделал широкий взмах щитом, тем самым оттолкнув толпу монстров от неё. 2 икса перехват! Тем временем Арк с немыслимой скоростью размахивая мечом, защищал Лариетту. Да, Арк тоже не тратил времени зря, пока и разок учились новым способностям. Благодаря прилежности в обучении он изучил особый навык под названием 2 икса перехват. С помощью похожей техники ему в свое время удалось одолеть Кальпея, и после этого, во время сражения с армией куджуков, он смог ее немного адаптировать и наконец изучил отдельный навык. Вы изучили новый навык! Два Экса Перехват. Начальный, активный. Специальная серия атак, концентрирующая удары на определённой области тела врага. При использовании Два Экса Перехвата на некоторых монстрах, повторные атаки по ним начнут повышать их агрессивность, тем самым вынуждая атаковать вас. Эта специфическая область является особенно болезненной, поэтому удары по ней уменьшают скорость атаки и передвижения цели. А Атакуя врага, у вас есть 5% шанс снизить скорость любых его движений на 5%, При каждой успешной атаке вы повышаете агрессивность врага, и при достаточно высоком показателе агрессии тот переключит внимание на вас, словно если бы вы использовали провокацию. Ай! Что это? Какая-то незнакомая боль! Просто невыносимо! Чёрт! Надо было сходить в туалет этим утром!» На куджуке вскрикивали каждый раз, когда Арк бил их по месту X. Боль, которую они испытывали при попытке движения после перенесенного удара, была неописуемая. Но Арк добивался не этого. С каждым ударом по болевой точке на Куджике испытывали все большие страдания и унижения, что усиливало их агрессию по отношению к арку. По сути, эта способность была принудительной провокацией. Благодаря этому натиск на ряд уменьшился. Баршевый, ублюдок! Вам лежало вот на грязную борьбу? Вспышка!» Арк прошел через группу солдат как нож сквозь масло, нанеся им значительный урон. Но как бы он ни старался, положение все еще оставалось незавидным. Верхний правый угол мини-карты оказался полностью заполнен красным цветом, отдельные красные точки, символизировавшие врагов, густо усиливали всю карту. Даже если ему удастся минимизировать получаемый урон, в любом случае отряд не успеет расправиться с ордами на куджуков до того, как закончится срок действия баффов. «Арк сюда!» — услышал он голос Шамбалы, находившегося у него за спиной. Шамбале удалось быстро разделаться с очередной волной врагов, и, уловив момент, он быстро залез на крышу близлежащего здания. В самом деле, обороняться на крыше было всяко удобнее, чем в центре площади. Арк использовал винную бочку в качестве подножки и тоже запрыгнул на крышу, затем помог забраться реабилитантом. Они могли использовать эту позицию для снижения влияния численного преимущества врага, но, как оказалось, ситуация была еще плачевнее, чем они предполагали. С высоты крыши они увидели, что враг заполонил не только площадь улицы. Благодаря поднятой тревоге весь город пришел в движение и на накуджуками. «Доигрались. Нам хана!» Они не могли позволить себя отступить, ведь иначе мировое древо будет обречено, но и путь к нему тоже оказался заблокирован, и это лишь окраина Герона. Дальше стоило ждать еще больше врагов. Судьба миссии решалась сейчас. «Арк, прыгай!» — неожиданно сказал Джактунг. Арк недоумённо посмотрел на него, реабилитант указал на открытые ворота в отдалении. «Туда! Возможно, ты выживешь, если успеешь добраться до них вовремя!» «Как? Но...» «Нет времени объяснять!» «Едва ли мы сможем долго сдерживать на куджуков!» Арк не видел выхода, благодаря которым отряд мог выпутаться из этой передряги. С другой стороны, черта с два арка ставит своих друзей и последует предложению Джактунга, побежав к воротам в одиночку. Отряд уклонялся от стрелы метательных снарядов, перепрыгивая с крыши на крышу, и таким образом им удалось подобраться к воротам во второй стене максимально близко, а оставшийся путь им приходилось преодолеть пешком, Спрыгнув вниз, но ситуация накалялась еще сильней. Уже сотни солдат собрались перед воротами. Четыреста, пятьсот, шестьсот, семьсот. Им не было конца, и их количество росло по экспоненте. Джактонг, Ну и как мы должны?» «Бегите! Мы задержим их!» «Чего?» Джактонг и Псап и Таза лицом к врагу, и сдав боевую клич. Арк пораженно наблюдал за этой сценой, и они собирались заблокировать проход для преследовавшего их врага. Но стратегу, инженеру и разведчику не продержаться и 30 секунд в окружении куджуков. Но Джактон Клюш улыбнулся, подняв в воздух крепко сжатый кулак. Время слизи номер один!